Гномы метают этот хлеб как диски, если не ошибаюсь. Да, сэр, на Играх Семи Гор в прошлом году снори нори щитокол с 50 ярдов сбил макушки у шести вареных яиц. Стандартной охотничьей буханкой. А этот хлеб является исторической ценностью. Секрет его выпечки безвозвратно утерян. Он уникален. Стало быть, это очень ценный экспонат. Очень и очень, сэр. Его стоило украсть? — Да, но продать этот хлеб будет невозможно. Любой гном его сразу узнает. — Кстати, вы уже слышали, что сегодня на мосту презрения был убит некий старый священник? — Священник с моста презрения? — потрясенно воскликнул марко Неужели отец трубчик? Не может быть! — А ты-то откуда его знаешь? — чуть не спросил Ваймс но вовремя прикусил язык. Дело в том, что Марко узнал всех. Даже в самых диких джунглях Маркоу наверняка будет как дома. «Привет, господин, бегущий быстро сквозь деревья. Доброе утро, господин, говорящий с лесом. Какая замечательная трубка. И, кстати, очень красивое перо. А ходить оно не мешает?» «У него были враги. То есть больше одного?» Вместо этого спросил Ваймс. «Не понял, сэр. Почему больше одного?» «Ну, по крайней мере, один враг у него точно был. Это очевидно». «Отец Трубчик был неплохим человеком», — сказал Маркоу. «Очень редко выходил из дома. Все свое время проводил с книгами. Очень религиозен был. Причем он увлекался всеми видами религий. Изучал их. Он был несколько странноват, но абсолютно безвреден». «Кому же пришло в голову убить его? Или господина Хопкинсона? Двух безобидных стариков?» Ваймс вернул ему боевой хлеб Бхриана. «Вот это мы и должны выяснить. Констеб Лянгва, я хочу, чтобы ты навестила жилище покойного отца Трубчика. Капрал Задранец тебя проводит. Он кивнул в сторону гнома. Он уже кое-что обнаружил. Кстати, Задранец. ангвы тоже из Убервальда». «Может, вы найдете общих друзей или что-нибудь типа того?» Маркоу радостно кивнул. Лицо Ангвы окаменело. «А, хдруг гхард стража-здранец!» — воскликнул Маркоу. «Х-х, Ангва констебль Ангва гхар! Бх-х, а Здранец кадг!» Сноска. «Добро пожаловать, капрал-задранец!» «Это капрал Ангва». Энгвэ, покажи за Дранцу, как хорошо ты уже знаешь язык гномов. Конец носки. Энгвэ собралась с мыслями. Грдук дебуск драк, изрекла она. Маркоу рассмеялся. Нет, нет, неправильно. Это означает какой замечательный инструмент женского пола для добычи руды. Шельма изумленно уставился на Энгвэ. — Ну, язык гномов тяжело поддается изучению, — пробормотала она, глядя Шельме прямо в глаза. — Если, конечно, не жевать всю жизнь гравий. Шельма еще пару мгновений таращился на Ангву. — Спасибо, — наконец выдавил он. — Я лучше пойду, подожду вас у себя. — А что с лордом ветинари? — спросил Маркоу. — Я подключил к этому делу лучших людей, — успокоил его Ваймс заслуживающих доверия, надежных, знающих все входы и выходы, как свои пять пальцев. Другими словами, все под контролем. Выражение надежды на лице Маркоу сменилось болезненным удивлением. «Вы не хотите, чтобы я помогал, сэр? Я бы мог...» «Нет, ты уж прости мою блажь. Я хочу, чтобы ты вернулся в штаб-квартиру и занялся текущими делами». «Но какими именно, сэр?» «Всеми! Разбирайся с происшествиями, перекладывай с места на место бумаги, нужно подготовить новый график дежурств, поорать на людей, прочесть рапорты». марку отдал честь. «Есть, командор!» «Вот и отлично! Приступай к выполнению обязанностей, капитан!» «Таким образом, чтобы в дальнейшем не произошло с Ветенари», добавил про себя Ваймс, глядя в удаляющуюся спину удрученного Маркоу, «Никто не сможет сказать, что ты был где-то рядом».